Глава шестая. Мама мгновенно оказалась рядом. Степа, ремень быстро! Диана, аптечку!» Она действовала уверенно, наложила жгут выше места укуса, затем сделала крестообразный надрез и, наклонившись, начала отсасывать яд, периодически сплевывая. «Холод! В пакете должен быть хладоэлемент!» Я, стараясь унять дрожь, нашла в аптечке синий брикет. «Активированный уголь! Быстро! Вода есть?» командовала мама, прижимая пакет к ране. «Слава, держись! Сейчас выпьешь сорбент, это замедлит всасывание токсина!» Дядя Слава, уже заметно побледневший, послушно проглотил десяток черных таблеток, запивая водой из пластиковой бутылки. Мы поспешили обратно. Алексей легко взвалил крупного мужика себе на спину и потрусил к дому. Нас увидели дозорные с крыши. Поднялся шум. Когда подошли к ближайшему подъезду, там уже собрались встревоженные соседи. «Славик!» – вскричала тетя Лара, бросаясь к мужу и чуть не снеся маму с ног. «Тише, Лариса!» – окликнула ее матушка. «Гена!» – позвала она, ища глазами нужного человека. Геннадий Петрович, мужчина средних лет, как раз выходил из подъезда и, услышав свое имя, мигом откликнулся. «Что случилось?» – уточнил педиатр, подойдя к нам. Мама вкратце объяснила ему ситуацию. Врач внимательно все выслушал, поправил очки на широкой переносице и распорядился. «Алексей, отнеси Славу ко мне в квартиру. Поставлю капельницу с физраствором. Лариса, не висни на муже!» Чуть поднял голос он. «Ему и без того худо. Твои стенания делу не помогут». Да, Геннадий Петрович славился резкостью, но этот недостаток ему прощали все пациенты, ведь специалистом он являлся первоклассным. Позже, сидя в квартире Вишневского, Мама раскладывала снимки на столе. Нам нужна лаборатория, произнесла она. Хотя бы простейшая, чтобы понять, с чем мы имеем дело. Я молча глядела на жуткие растения на снимках. Вот это, мама указала на фото дерево с янтарным соком потенциально съедобно. Я проверила на запах, кожа на пальцах от соприкосновения с субстанцией не покраснела, уже дома попробовала на язык. По вкусу один в один кленовый сироп, но нужны дополнительные тесты. «Евгения Ивановна, зачем так рисковать?» нахмурился Геннадий Петрович, который, закончив с капельницей, сразу же пришел на совещание. «После случая с Вячеславом мы не можем позволить себе экспериментировать вслепую». «Согласна». Мама достала свой полевой чемоданчик. «Но у меня только базовые реактивы для экспресс-анализа, лакмусовая бумага, несколько пробирок. Увы, этого мало. Нужно больше оборудования». «У меня дома есть микроскоп». Отозвалась учительница географии с пятого этажа, Елизавета Эриковна. «И простейшие химические реактивы. Все Мишкина». Глаза ее наполнились печалью. Ее сын Михаил был химиком. В день переноса его не было дома. «Отлично!» — мама быстро записала. «Еще нужны пробирки, спиртовки». Дядя Степа прокашлялся. «Это все хорошо, но главное — безопасность. Предлагаю новые правила для экспедиции. Во-первых, Никаких выходов меньше, чем в пятером. Большинство суперсилы в качестве охраны. Медик и исследователь. Во-вторых, — продолжил он, — каждый должен пройти базовый курс первой помощи. Геннадий Петрович, возьмётесь за обучение. Врач кивнул, хмуро рассматривая фотографии странных грибов. В-третьих, карта. Вишневский развернул на столе лист ватмана. Будем отмечать опасные зоны и полезные находки. «Евгения, ваши фотографии станут основой». Мама согласно кивнула. Потом, будто что-то вспомнив, повернулась ко мне, приподняла брови. Я пожала плечами, давая понять «решай сама». Дедушка, также вошедший в состав малого совета, заметил наше переглядывание и решительно объявил. «Так, дамы и господа, Диане прошедшей ночью приснилось кое-что. Прошу отнестись к рассказу со всей серьезностью и помнить». Само обстоятельство нашего сюда попадания – чистая фантастика. При этом все мы в своем уме. Потому как бы фантастически не прозвучит, сон Дианы имеет место быть, и проигнорировать его нельзя. Итак, этот мир носит имя некой богини Асаны. Нужно отдать соседям должное, никто ни разу не перебил дедушку, а когда он смолк, не спешили поделиться своими мыслями. Неделя, и потом дом рухнет? В итоге, потерев правый висок, будто стремясь унять внезапно возникшую боль, заговорил дядя Степа. Я-то все по-другому распланировал. Эх! Дианочка, думаю, все, что тебе привиделось, правда, вздохнула Елизавета Эриковна. Скажу больше, все сейчас происходящее, будто некое испытание на наши головы. Мне бы еще хотелось знать, куда подевались питомцы, а то сердце за них болит. «Завтра утром, когда все соберутся перед домом, я сам все расскажу», — решительно заявил Вишневский. «Надеюсь, народ не покрутит у виска и согласится сняться с места». «Волна вонючая поднимется. и Игорек тебя с потрохами сожрет. А еще скажет, что он где изначально был прав», — поджал губы дедушка. «Пусть его», — беспечно отмахнулся бывший вояка. «Важно другое — выжить. Получается, одаренные неуязвимы?» «Временно, да. Это такая плюшка от нового мира на первое время», – кивнула я. Чтобы мы сразу не скопытились. «А вообще сужу по себе. Я стал быстрее, сильнее, выносливее. Если взять детей и женщин в кольцо, то вполне можно рискнуть. Но нужны тренировки. Обучить народ управляться хотя бы с ножами». «И луками. Завтра я пойду в лес, поищу подходящую древесину для луков и стрел», – подала голос я. «Отлично». «Гена, тебе завтра придется пройтись по всем жильцам и собрать у них лекарства. Кроме тех, кому нужно, например, ставить инсулин. Сам разберешься с этим вопросом». «А когда инсулин у диабетиков закончится, как быть?» – нахмурилась Елизавета. «Засада!» – крякнул дедушка. Стало тихо. Возможно, среди выживших есть еще и астматики. А ингаляторы, как и инсулин, тут взять тоже неоткуда. «Давайте вернемся к Флоре Асаны». Матушка ткнула пальцем в фотографии, отвлекая нас от не самых радужных мыслей. «Классификация растений по цвету. Ядовитые – красная метка. Потенциально съедобные – желтая. Безопасные – зеленая. Вот этот кленовый сироп точно годен в пищу!» Матушка взяла зеленый маркер и пометила угол снимка. «Завтра на общедомовом собрании покажем всем». Совещание не затянулось, все были уставшими и вскоре разошлись по квартирам. Знаете? Уже сидя у себя и глядя в окно на горящие костры перед домом, грустно протянула матушка. «Как бы там ни было суперсилой, этот мир однозначно пытается нас убить». «Не паникуй», — возразил дедушка. «Вспомни сон Дианы. Та змеюка хотела помочь, а не прикончить. Сдаться мы всегда успеем. Умереть самое простое». Утро встретило нас, ставшей привычной духотой и криками птиц. Во дворе уже собирались люди, влекомые аппетитными ароматами готовящейся пищи. Сегодня главной поварихой выступала баба Нюра с несколькими женщинами. Они варили на всех нас кашу с мясом. Игорь Викторович стоял чуть в стороне, нервно теребя пуговицу на рубашке. Рядом с ним маячила тетя Клара, что-то горячо ему нашёптывавшая. Как только народ утолил первый голод, вперед вышел дядя Степа. «Уважаемые соседи, прошу внимания!» Гомон стих, все повернулись к Вишневскому. «У меня две новости. Первое, Мы нашли съедобные растения и ягоды. Евгения Ивановна проведет инструктаж, как их распознавать. Вторая. Он помедлил. «Нам все же придется покинуть этот дом». Толпа загудела. Кто-то шокированно открыл рот, кто-то начал возмущаться. Посыпались вопросы. «Да вы с ума сошли! Там же звери! И ты же сам сказал, тут безопасно!» «Стены — наша защита!» «Тише!» — поднял руку Вишневский спустя минуту, давая всем в повозмущаться. «У нас есть достоверные сведения, что через неделю, максимум две, дом начнет разрушаться. Этот мир, Асана, отторгает все неживое, что попало сюда вместе с нами». «Какие еще сведения? Что за Асана такая? Кто вам это сказал?» «Диане было видение», — спокойно ответил дядя Степа. И прежде чем вы недоверчиво скривитесь, вспомните, разве само наше попадание сюда не фантастика? Разве обретение сверхсилы не чудо?» Люди притихли, переваривая услышанное. Маленькая девочка заплакала, прижимаясь к матери. «У нас есть выбор», — продолжил Вишневский. «Можно остаться и погибнуть под обломками, а можно подготовиться и уйти организованно. Те, кто получил сверхспособности, будут защищать остальных». Мы научим их обращаться с оружием». «А если там в джунглях нас съедят?» – пискнула женщина с младенцем на руках. «Попытаются точно. Именно поэтому мы должны быть готовы», – твердо ответил дядя Степа. «Предлагаю начать тренировки сегодня же. Диана научит желающих стрелять из лука. Я проведу занятия по рукопашному бою. Геннадий Петрович организует курсы первой помощи». «А я говорил». Вдруг выкрикнул Игорь Викторович, выскакивая вперед. «Я с самого начала предлагал уйти, а вы меня не послушали. Зря, ой, зря!» «Все не пусть решают за себя. Взрослые, как-никак, люди!» Не обратив внимания на Игоря, закончил речь Вишневский. «Мы поделимся провизией и оружием, но я настоятельно рекомендую держаться вместе». Толпа гудела, разбиваясь на группки, Люди горячо обсуждали услышанное. Кто-то плакал, кто-то спорил, кто-то понуро молчал.